Огнувшись поправить его, обнаружил под коленом перед ним два полных тяжелых диска. Я увидел их, как если бы сам положил их туда, и с облегчением понял, что именно мысль, что у него не могло не быть запасных дисков, все это время досадным сожалением тонила меня, ускользая от конкретного осознания. Она и привела меня сюда, успокаивал я себя». Объяснение смягчило навязчивость исчезнувшего лейтенанта и радость, что для предсказания его нет пока никаких причин, ни оснований, что все это нервы, усталость, что всему виною этот вползающий, брежущий рассвет заранило в душе что-то вроде надежды и тепла, но этот миг теперь был недолгим, и уже в следующее мгновение все было вытеснено тоской и она оставила молча стоять в развороченной жизни ты не очень бы торчал тут видишь место здесь самое такое из глубины двора шел солдат кого я двумя часами раньше допек своими выспрашиваниями он хоть никак и не выделил слово торчал тем не менее прозвучало оно не очень уважительно уж не узнал ли он меня Но, поразмыслив хорошенько, понял, что ошибся. Во-первых, если бы он меня заподозрил, что это я, уж, наверное, как-то оценивающе взглянул бы на меня. Кто же это не давал мне покоя ночью? И уж, конечно, не заботился бы обо мне теперь. А во-вторых, он тогда в темноте почти не смотрел в мою сторону и узнать меня мог только по голосу. Опасаясь, как бы не напомнить ему о себе и своей приставучести, и опять не возбудить в нем неприязнь. Затаясь и опустив голову, я собрался было отойти к углу маленького амбара. В этот момент он хотел было что-то сказать, и совсем не вдогонку, а прямо мне в лицо. Я видел это, но он, должно быть, передумал. И совсем не лучше меня. А таким же столбом остался торчать между амбарами. Уразительно в том мгновении... Было то, что я знал, почему он стоял там, и даже знал, что собирался сказать мне. Бывают минуты, когда, наверное, знаешь, какие мысли сейчас начнет высказывать тебе твой собеседник. Расхождение лишь в словах, но мысли точно. Та минута была именно такой. И не бойся я разоблачить себя перед ним. Я и сам бы сказал ему примерно то же самое. Ничего, пусть видит, что мы живы, что нас еще предостаточно, и того мы ходим в полный рост, а нет, просто стоим, молчим и в ус не дуем. Мысль эта осталась невысказанной ни им, ни мной, потому что в ней все было неправды, кем бы она ни была сказана. Она не могла что-либо изменить, ни в положении, в котором мы оказались, ни в нас самих, и мы молчали, каждый на своем месте. Я подпирал стенку. Он неудачным пуглом торчал у колеса моего соседа справа.